Глава 30. Обещание. Одна среди мрачных развалин сгоревшего кинотеатра Антарес Саяна творила ритуал по приказу Верховной Матери Змей. Еёная ведьма проговаривала слова древних заклятий, хотя её трясло от ненависти и негодования. С уходом из ордена Алексея Корфа, мать змей окончательно распоясалась. Лишь верховная жрица могла провести ритуал, который вернет огненному дракону его тело, поэтому она больше не нуждалась в Саяне и ни во что ее не ставила. Мать-змей оскорбляла Саяну в присутствии других членов Ордена, тем самым еще больше подрывая ее авторитет. Этого Саяна простить не могла. Она правила орденом куда дольше проклятой старухи и не собиралась просто так сдавать свои позиции. Как только Верховная Мать Змей исполнит свое предназначение, ее ждет большой сюрприз. Саяна мечтательно улыбнулась, предвкушая скорую месть. «Ну а пока нужно было исполнить то, чего от нее ждали». почернев шамотко потевисти бюля горело множество чёрных свечей Юная ведьма, вкинув руки, стояла у огромного старого зеркала, освещённая сиянием, исходящим от его закопчённого стекла. Она читала тёмные заклинания и медленно шевелила пальцами, будто откола невидимую паутину, а у её ног ярко светился красный хрустальный куб, испичрённый иероглифами и оккультными знаками. Багровые проекции этих символов плавали вокруг сояны, скользя по чёрным стенам. Там и потолку, неподалеку от юной ведьмы, сидел огненный кот Арбагаст и с интересом наблюдал за происходящим. В его желто-зеленых глазах отражался свет множества свечей и гигантский старый дуб, видневшийся в глубине большого зеркала. Древнее дерево из потустороннего мира было объято огнём, его ветви пылали, пламя яростно бушевало в раскидистой кроне, облизывало шершавую кору, уничтожало сухие листья. Огонь не трогал лишь покрытый искусной резьбой старинный деревянный гроб, подвешенный на толстых ржавых цепях. Небо над пылающим деревом испещряли молнии, расчерчивая огненные полосы метеоритов. Скалы под деревом содрогались, рассыпаясь прямо на глазах. Зачарованный мир погибал. Пришло его время. Магия огненного дракона неумолимо покидала его, и катастрофу, отсроченную много лет назад, больше ничто не сдерживало. Саяна плавно двигала руками, и древний гроб Повинуясь её воле, медленно перемещался по воздуху к зеркалу. Заговорённые обручи его больше не охватывали, все заклятия магов с земли были уничтожены. Цепи растянулись до предела и лопнули, рассыпавшись на отдельные звенья. Освободившись, гроб плавно устремился прямо к Саянам. Кот Арбагэст привстал, урчал громко и нетерпеливо. Его пушистый хвост яростно хлестал по рыжим бокам. Высекая огненной искрой из длинной шерсти, Саяна продолжая читать своё заклинание, медленно отошла в сторону, наблюдая за происходящим. Через несколько секунд Огромная домовина, напоминающая формой толстый длинное бревно, пересекла границу миров, выплыла из зеркала и грянулась на обгоревший пол. В тот же миг небо по ту сторону стекла почернело, зачарованный мир покрыла непроницаемая тьма. Зеркало дрогнуло, перестав светиться, и по его поверхности пошла мелкая рябь. вскором погас в то же мгновение свершилось предсказанное многие сотни лет назад как только заклятье пали и гроб огненного дракона покинул пределы зачарованного мира та реальность тут же исчезла рассыпавшись миллиардами горящих осколков Проехавшись по каменным плитам, старинный гроб ударил в покосившиеся двери кинотеатра и с грохотом вышиб их от сотрясения. Со стены потолка посыпалась штукатурка. По полу поползли многочисленные трещины. Когда гроб, наконец, замер, Саяна перестала читать заклятия и приблизилась к нему, восхищенно разглядывая потемневшее от времени дерево. Арбагэст неотступно следовал за ней. "Наконец-то ты здесь", произнесла огненная ведьма. После стольких лет попыток и поражений у нас всё получилось. Она вытянула руку и слегка шевельнула пальцами. Тяжёлая деревянная крышка откинулась и с треском рухнула на каменные ступени. Из чёрного провала гроба тут же начало подниматься облако густого золотистого тумана. Оно бы Она быстро разрасталась, мерцая в полумраке, занимая все свободное пространство сгоревшего вестибюля. «Добро пожаловать на землю, прародитель!» — с почтением поклонилась облаку Саяна. «Наконец ты обрел долгожданную свободу, и я надеюсь, что ты сдержишь свое обещание», — тихо добавила она, покосившись на Арбагаста. Кот взбужрённо заметался, зорчал, он то и дело тёрся о ноги ведьмы. В облаке золотистого дыма начали возникать размытые, неясные образы. Милкнули и расстаили два огромных миндалевидных глаза, проявилась и тут же исчезла гигантская чешуйчатая лапа с острыми когтями, взметнулись два больших крыла, яростно извивались длинные толстые отростки, напоминающие щупальца осьминога. В следующем мгновении золотистый туман собрался в длинный мерцающий столб дыма и резко устремился вверх, с резким проломом в крышу кинотеатра он поднялся высоко в небо и завис над центром города вскоре над крышами зданий Клыкова полыхнула ослепительная вспышка а затем засверкали яркие молнии словно при сильной грозе вот только звука грома пока не было слышно Багровые тучи начали медленно раздвигаться, образуя высоко в небе гигантскую вращающуюся воронку. Саяна, наблюдавшая за происходящим через дыру, пробитую в крыше Антареса, блаженно улыбнулась. Мир, ставший ее тюрьмой, на несколько веков уничтожен. Отныне ей нет необходимости постоянно уходить туда, чтобы восстановить свои силы. Змей вырвался на свободу и очень скоро восстановился. установить своё тело. Теперь дело за Верховной матерью змей. Пора было возвращаться на лесную поляну у старого кладбища для завершающей части ритуала. Девушка поднялась с пола урчащего арбогаста, свободной рукой взяла обскурум и направилась к выходу из развалин.